Мы видели, как великий государь праздновал церковные торжества. Теперь взглянем на его торжества семейные, радостные и печальные. Всемирная радость — родился царевич. Патриарх, знатное духовенство, бояре, окольничьи, думные люди и стольники идут с дарами к новорожденному. У царя большой стол — Крестил царевича сам патриарх с знатным духовенством в Чудове-монастыре или в Успенском соборе. Восприемником по старинному обычаю бывал троицкий архимандрит. Если же старший брат царевич был на возрасте, то он. Младшего сына Алексея Михайловича Петра крестил старший брат царевич Федор. Восприемницу и тетка. За Кристины патриарх получал 1500 золотых, митрополиты по 300, архиепископы по 200, епископы по 100, чудовский архимандрит 80 рублей, благовещенский протопоп, духовник 100 рублей, успенский 50, протодиакон 40, ключери по 30. Всего выходило 3800 золотых, И 330 рублей для своей всемирной радости государь кормил у себя в передней нищую братью и жаловал милостыню умирал царевич хоронили в тот же день в годовщины были в панихидной палате сборы и стол большой за сборами были патриарх с знатным духовенством Государь приходил в панихидную палату и подносил патриарху и архиереям кушанье и кубки. Патриарх брал поднесенные ему блюда и кубок и подносил их обратно государю, а тот жаловал имя окольничьего, который стоял за ним. После стола государь снова приходил в панихидную палату к панихиде и потом провожал патриарха до благовещения. В церковные праздники и царские дни во дворце бывали большие столы, к которым приглашались патриарх, бояре, окольничие, думные дворяне и дейки, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы и посадские люди всех сотен. Кроме того, большие столы бывали по случаю приезда иностранных царевичей и знатных послов. Тут в грановитую палату где был обед, сносились дорогие и редкие вещи напоказ гостям. На окне на бархате золотном стояло четверо серебряных часов. У того же окна стоял шандан стенной серебряный. На другом окне стоял серебряник большой с лоханью, по сторонам рассольники высокие. На третьем окне на бархатне золотном стоял рассольник серебряный большой да бочка серебряная, позолоченная, мерою в ведро. На рундуке против государева места и на ступенях были посланы ковры. Около столпа стоял поставец. На нем расставлены были сосуды золотые, серебряные, сердоликовые, хрустальные и яшмовые. Иностранные послы говорят, что сосуды эти не отличались чистотою. Там же столбцы 948, 1111, 1323, 1354. Посол приехал за важным делом, надобно подумавший отвечать на его предложение. «С кем же обыкновенно великий государь думает Думу о всяких важных делах, ратных и земских?» Много прошло времени с тех пор, как старший князь, вроде княжеском, стал великим государем, царем московским и всея Руси. Но простота первоначальных отношений его к окружающим, к ближним людям, не исчезла. Около дворца великого государя в самом Кремле, потом в других лучших частях Москвы, в Китае и Белом городе, в домах пообширнее других, окруженные бедными родственниками, знакомцами и многочисленную крепостную дворнею, живут знатные люди разных чинов, более или менее близкие к царю. Это старинная дружина княжеская. Слово исчезло, но основной характер остался, характер военный. Все это ратные люди, члены дружины, старшие и младшие. Им поручаются, как и в старину, разные гражданские должности, но при этом они не теряют своего постоянного военного характера. Древняя Россия не достигла еще разделения военной и гражданской службы. Первоначальный военный дружинный характер окружающих царя остался. Изменились отношения дружины к вождю ее. Члены прежде вольной дружины, могшие отъезжать от одного князя к другому, потом прикрепились к одному великому государю, царю-самодержицу, стали его холопями. Вся эта служня обязана быть постоянно на лицо при великом государе. С раннего утра собирается она ко двору. Старики едут в каретах, зимою в санях, молодые верхом. Не доезжая до двора царского, вдалеке от крыльца, выходят из карет, слезают с лошадей, идут пешком к крыльцу. Пойдем за ними во дворец. Там обнаружится различие между ними по степеням знатности и приближения к царю. Толпа не идет далеко. Останавливается на постельном крыльце, и здесь, на обширной площади его, Дожидается, не будет ли какого приказания. Это молодые, то есть менее знатные, люди. Здесь видим стольников. Это дети отцов, которые в знатных чинах, но не из первостепенной знати по происхождению. Их будет человек 500 Главная служба их во дворце, от которой и получили название, носить кушанье к царскому столу при торжественных обедах. Их же отправляют посланниками к иностранным дворам, воеводами по городам, в приказы. Стольники, стоявшие здесь на крылечной площади, назывались площадными, в отличие от комнатных, детей более знатных, более приближенных к царю отцов. Вместе со стольниками дожидаются на крыльце стряпчие. Мы уже видели их в придворной должности – при торжественных царских выходах, в Стряпчих, которых будет человек 800 знатные люди. Их посылают также в разные посылки, менее значительные. Не пошлют Стряпчева ни в воеводы на город, ни в послах в иностранное государство. Далее крыльца не идут и дворяне московские получившие первое место перед дворянами областей, присоединенных к московскому княжеству. У них нет придворных должностей».